«Потому что она сестра Чарли, и значит, все равно, что и мне сестра». С большим, как ей казалось, достоинством ответила Скарлетт, чувствуя, что у нее зардели щеки. «Вы хотите сказать, потому что она вдова Эшли?» Скарлетт вскочила, стараясь подавить закипавший в ней гнев. «Я уже готова была простить вам невоспитанность, которую вы допустили в прошлый раз, но теперь не прощу». Я бы никогда не позволила вам переступить этот порог, если бы не чувствовала себя в эту минуту такой несчастной. «Сядьте, успокойтесь и не ершитесь», — сказал он совсем другим тоном и, потянув ее за руку, заставила пуститься в качалку. «Почему вы несчастны?» «Я сегодня получила письмо из дома. Янки там, совсем близко. И моя младшая сестра больна тифом. И...» И, словом, если бы я теперь захотела поехать домой, мама не позволит мне из боязни, что я заражусь. О, Господи, мне так хочется домой. Полно. Не стоит из-за этого плакать, — сказал Ред, и голос у него подобрел. Здесь, в Атланте, вам безопаснее, чем дома, даже если Янки возьмут город. Ну что вам Янки? А вот Тиф может вас и не пощадить. Как это что мне янки? Как вы осмеливаетесь говорить такую ересь? Дорогое дитя, янки вовсе не ища диады. У них нет ни рогов, ни копыт, как вам должно быть, это представляется. Они, в общем-то, мало чем отличаются от южан, если, конечно, не считать э, плохих манер и чудовищного произношения. Но ведь янки же меня изнасилуют? Не обязательно хотя понятно такое желание может у них возникнуть если вы будете говорить гадости я уйду в дом воскликнула оскарлет благодаря небо за то что тьма скрывает ее пылающие щеки скажите откровенно разве вы не это имели в виду разумеется нет разумеется это ни к чему злиться на меня за то что я разгадал ваши мысли ведь именно так Думают все наши чистые, деликатные дамы-южанки. У них это не выходит из головы. Пьюсь об заклад, что даже такие почтенные вдовы, как миссис Мэри Уэзер...» Скарли тахнула про себя, припомнив, как всякий раз, когда в эти дни тяжких испытаний несколько матрон собирались вместе, они неизменно принимали шепотом сообщать друг другу о подобных происшествиях. И всегда оказывалось, что это было либо в Виргинии, либо в Теннессе, либо в Луизиане. Словом, где-то далеко от родных мест. Там янки насиловали женщин, подымали младенцев на штыки и сжигали дома вместе с их обитателями. Конечно, все знали, что так бывает, хотя и не кричали об этом на всех перекрестках. И если у Ретта есть хоть капля порядочности, он не может не знать, что это правда. И не должен заводить таких разговоров. А тем более, это не предмет для шуток. Она слышала, как он тихонько посмеивается. Временами он вел себя просто чудовищно. В сущности, почти всегда. Это отвратительно. Мужчина не должен догадываться, о чем думают и говорят между собой женщины. Иначе начинаешь чувствовать себя перед ним раздетой. ни один мужчина». не обсуждает такие вещи с порядочными женщинами». Скарлетт злила, что Ред прочитал ее мысли. Ей хотелось казаться загадкой для мужчин, но она понимала, что рэд видит ее насквозь, словно она истекла. «Раз уж у нас зашла об этом речь, — продолжал Ред, — есть тут в доме кто-нибудь, кто бы заботился о вас и опекал? Достопочтенная миссис Мэриозер или миссис Митт? «Они всегда поглядывают на меня так, словно уверены, что я являюсь сюда самыми дурными намерениями миссис Смит обычно навещает нас по вечерам», — сказала Скарлетт, обрадованная тем, что разговор перешел в другое русло. «Но сегодня она не могла. Ее сын вернулся домой на побывку». «Какая удача!» — негромко произнес Ретт. «Застать вас одну». Что-то в его голосе заставило сердце Скарлетт забиться сильнее от приятного предчувствия, и кровь прилила у нее к щекам. Она не раз слышала такие нотки в голосе мужчин и знала, что за этим обычно следует объяснение в любви. «О, вот было бы здорово! Если только он признается ей в любви, тут-то уж она помучит его». Тут она сведет с ним счеты за все насмешки, которыми он изводил ее целых три года. Она хорошо поводит его за нос. Она постарается вознаградить себя даже за то невыносимое унижение, которое ей пришлось испытать по его милости в тот памятный день, когда она дала пощечину Эшли. А потом скажет, очень вежливо и дружелюбно, что не питает к нему никаких чувств, кроме... сестринских и удалиться в полном блеске своей победы. Она нервически хмыкнула в приятном предвкушении того, что последует дальше. «Перестаньте хихикать», — сказал Ред, взял ее руку, повернул ладонью вверх и поцеловал. Прикосновение его теплых губ обожгло ее и трепет пробежал по телу. Его губы продвинулись выше, к запястью.